Отборное зерно. Краткая трилогия в просонке. Эпиграф. Спящим человеком прииде враг, И все плевелы посреди пшеницы. Матфей, глава 12, стих 25. Желание видеть дорогих друзей заставляло меня спешить к ним, а недосуг дозволял сделать нужный для этого переезд на самых праздниках. Благодаря таким условиям я встречал Новый год в вагоне. Настроение внутри себя я чувствовал невеселое и тяжелое. Учители благочестия внушают поверять свою совесть каждый вечер этого я не делаю но при окончании прожитого года благочестивый совет наставников приходит на память и я начинаю себя проверять делаю я это сразу за целый год но зато аккуратно всякий раз остаюсь с собою всесторонне недоволен В нынешний раз мое обычное неудовольствие осложнилось еще и досадами на других. Особенно на князя Бисмарка, за его неуважительные отзывы о моих соотечественниках и за его недобрые на наш счет предсказания. Его железная грубость позволила ему прямо и без застенчивости сказать, что России, по его мнению, только и остается погибнуть. Как? За что погибнуть? И пошло думаться, и выходить, Будто как и есть за что, Будто как и не за что. А кругом меня все спит. Пять-шесть пассажиров, Которых в случай послал мне в попутчики, Все друг от друга сторонились, И все храпят в каком-то озлоблении. И стало мне стыдно от моей унылости и моего пустомысли. И зачем я не сплю, когда всем спится? И какое мне дело до того, что сказал о нас Бисмарк, и для чего я обязан верить его предсказанию? Лучше ничего этого внять и мне тешить, а приспособиться до да заснуть, как уже и прочие человецы, и пойдет дело веселее и занимательнее. Так я и сделал. Отвернулся от всех, ранее обратившихся ко мне спинами, и начал усиленно звать сон, но мне плохо спалось с беспрестанными перерывами, пока судьба не послала мне неожиданного развлечения, которое и разогнало на время мою дремоту, и в то же время ободрило меня против невыгодных заключений о нашей дисгармонии. С платформы у одного маленького городка вошли два человека. Один легкий на ногу, должно быть молодой, а другой грузнее и постарше. Я, впрочем, не мог их рассмотреть, потому что фонари в вагоне были затянуты темно синюю тофтою и не пропускали столько света, чтобы можно было хорошо рассмотреть незнакомые лица. Однако я сразу же Расположен был думать, что новые пассажиры принадлежат не только к достаточному, но и к образованному классу. Они, входя, не шумели, не говорили очень громко и вообще старались сколько можно никого не обеспокоить своим приходом, а расположились тихо и снисходительно там, где нашлось для них свободные сиденья. «По случаю...» Это пришлось очень близко от того места, где я дремал, забившись в темный угол дивана. Волей неволей я должен был слышать всякое их слово, если бы оно было сказано даже полушепотом. Это так и вышло, и я на то немало не жалуюсь, потому что разговор, который повели тихо в полголоса мои новые соседи, показался мне настолько интересным, что я его тогда же, по приезде домой записал, а теперь решаюсь даже представить вниманию читателей. По первым же словам, с которых здесь начали новые пассажиры, видно было, что они уже прежде, сидя в ожидании поезда на станции, беседовали на одну какую-то любопытную тему, а здесь они только продолжали иллюстрации к положениям, до которых раньше договорились». Говорил из двух пассажиров один, у которого был старый подержанный баритон, голос приличный, так сказать, большому акционеру или не меньше как тайному советнику, явно разрабатывающему какие-нибудь естественные богатства страны. Другой только слушал и лишь изредка вставлял какое-нибудь слово или спрашивал каких-нибудь пояснений. Этот говорил немного звонким фальцетом, какой наичаще случается у прогрессирующих чиновников особых поручений, чувствующих тяготение к литературе. Начинал баритон, и речь его была следующая. «Я вам сейчас же представлю всю эту нашу социабельность в лицах, и при том, как она выразилась, за раз в одном самом недавнем и, на мой взгляд, при любопытном деле». Случай этот может вам показать, что наш самобытный русский гений, который вы отрицаете, вовсе не вздор. Пускай там говорят, что мы и Россия, и что у нас везде разлад да разлад, но на самом-то деле, кто умеет наблюдать явление беспристрастно, тот и в этом разладе должен усмотреть нечто чрезвычайно круговое, или, так сказать, «По-вашему, социабельное?» «Бисмарк где-то сказал раз, что России будто остается только погибнуть, а газетные звонари это подхватили, и звонят, и звонят. А вы не слушаете этого звона. А вникайте в дела, как они на самом деле делаются. Так вы и увидите, что мы умеем спасаться от бед, как никто другой не умеет» и что нам действительно не страшны многие такие положения, которые самому господину Бисмарку в голову, может быть, не приходили, а других людей, не имеющих нашего крепкого закала, просто раздавили бы. Прелюбопытно ставите вопрос, и я охотно вас слушаю, — заметил Фальцет. Баритон продолжал. Если б я готовил к печати те три маленькие историки, которые хочу рассказать вам о нашей социабельности, то я, вероятно, назвал бы это какой-нибудь трилогией о том, как вору вородубинку украл и какое от того вышло для всех благополучие жизни. Впрочем, как нынче уже можно сказать, Всякий даже шиш литераторы из себя корчит, то я и попробую излагать вам мою повесть литературно. Именно разделю вам мой рассказ по рубрикам, вроде трилогии, и в первую стать пущу интеллигента, то есть барина, который, по мнению некоторых, будто бы более других, оторван от почвы. А вот вы сейчас же увидите, какие-то пустяки. И как у нас по родной пословице всякая сосна своему бору шумит.